Поразительно. Когда о конце света вещал бесноватый Лаврентий, это звучало жутко, беспросветно, а у Кирилы даже про страшный суд выходило утешительно и мечтательно. Хотел Рост Петрович расспросить, откуда она пришла и от чего не по здешнему разговаривает. Но тут случилось неожиданное. — Эгегей, эй, эй! — Стойте! Донеслось откуда-то сбоку. — Стойте! На высоком берегу размахивал руками мужик на лыжах, оттолкнулся ногой, ловко скатился наискось по обрыву, заспешил на перерез. Крыжов уже придерживал лошадь, морда задней ткнулась в затылок дремлющему отцу Викентию, тот вскинулся, обронил шапку. Приглядевшись, Фандорин узнал в крикуне одного из райских счетчиков. Еще ничего не зная, лишь почувствовав, случилось несчастье. Он бросился навстречу лыжнику. «Беда — Беда! — прохрипел тот. «Беда — Беда! Он, видно, долго бежал через лес. От ворота валил пар, севая борода около рта заиндевела и покрылась сосульками. — Говори толком! — накинулся на него подоспевший Одинцов. Следом подбежали остальные закупались ляпуновы никишка жена его марья и детишки трое дрожащим фальцетом залепетал счетчик утром сосед каким заходит в избе никого а в огороде земля проваленная и вот он достал из за пазухи листок Одинцов схватил, едва глянул и передал Эрасту Петровичу. — Та же рука! — Фандорин тоже узнал и текст, и почерк. — Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества а наше Отечество — Христос. И дальше все слово в слово, вплоть до заключительного. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть. И. Спасли, взял он гонца за плечо, и какое там... Задохнулись. Знать, еще с ночи после пожару залегли. Одинцов схватил мужика за грудки. А Лаврушка Юродивый. Вечером по домам ходил? Счетчик недоуменно смотрел на перекошенное лицо полицейского. Знам уходил. За подаянием. И кляпуновым. — Так Мария Божим людям всегда рада. — Была, — прибавил вестник, и его морщинистые щеки задрожали. Сейчас заплачет. Урядник заскрипел зубами. — Гад ядовитый! Успел зубья воткнуть. — Я Лепуновых помню.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 Все, кроме Кириллы и девочки, оставшихся в воске, толпились вокруг, но смысл спора им был непонятен. Лишь Крыжов, которому Ираст Петрович давичи объяснил, из-за чего нужно ехать быстрее, слушал без удивления. — Лев Сократович, без вас мне не обойтись, — обратился к нему Фандорин.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 — Ну и я поеду. Нехай исправник со следователем трупы откапывают. — А мне бы живых уберечь. — дискуссию подытожил Евпатьев. — Стало быть, едем, как ехали. Только помните, господа, насильно никого не принуждали.